Глава 48. Живого, но основательно помятого укротителя увезли в больницу. А Марка с его друзьями пригласил к себе в трейлер директор цирка. Друзья расселись на длинном диване внутри дома на колесах. Сам Шандер Манчи расположился за столом, который был одновременно и письменным, и обеденным. Не особенно церемонясь, Варвара рассматривала директора во все глаза. Даже с короткой стрижкой этот молодой мужчина выглядел точь-в-точь точь, как на афише, лишь в той разнице, что передвигался он прихрамывая и опираясь на тросточку. Шандер долго смотрел на Марка внимательным, изучающим взглядом, затем произнёс: "Не могу понять, как тебе это удалось? У него врождённое умение контактировать с животными, особенно с хищниками", ответила вместо Марка Валерия. Брат даже в цирке одно время работал. Редкий талант, сказал Шандер, продолжая неотрывно смотреть на Марка. Впору звать к нам на работу. Спасибо, но нет. С цирком у него закончено окончательно и бесповоротно, снова произнесла Лера. Гадалка ему нагадала, что умрёт он от тигриных коктейлей, добавила Варя. Не хочет рисковать. Понятно. Шандер откинулся на спинку стула. И устремила взгляд в стену поверх головы парня. Что ж, придётся, видимо, отменять гастроли, Рому неким заменить. А чего вы вдруг решили приехать в Дивноморск в конце сезона? задала вдруг Варвара неожиданный и не совсем тактичный вопрос. Но Шандер невозмутимо пожал плечами и ответил: "Администрация города нас пригласила. Мы сами удивились, но почему бы не поехать, раз зовут?" Тем более на этой земле когда-то жили наши предки, первые из оседлых цыган рода Манча. И ещё и так совпало, что незадолго до этого приглашения нам сообщили о смерти одного из патриархов нашего раскидистого родового древа, и по поводу завещания сюда в Дивноморск собиралась приехать ещё одна наша родственница. Она юрист. У Валерии пересохло в горле. Откашлявшись, девушка спросила: Простите, как зовут вашу родственницу? Изабелла Манчин. Нет ли у вас её фотографии? Чего нет, того нет. Когда мы получили приглашение, связались с ней, договорились увидеться, но не можем понять, приехала она в Дивноморск или нет. Телефон отключен, на связь не выходит. Мы с Романом уже и волноваться начали. Не понимаем, что могло случиться и куда она подевалась. Кто? Лера снова откашлялась. Кто вас пригласил? Письмо от администрации было подписано каким-то конкретным лицом. Было, но я не помню, что за фамилия там стояла. Сохранилось письмо. Пожалуйста, это важно. Потом объясню почему. Шандерс снова пожал плечами, поискал в телефоне электронную переписку и сказал: "Фёдор Манцев, советник главы городского округа Манцев переспросила всё это время на удивление, тихо сидевшая Ленуся. Не родственник случайно хозяйки пеликана? Какого пеликана? Перевёл на неё взгляд Шандер. Гостиница местная. Понятия не имею, кто все эти люди. Досадливо поморщился мужчина. Ладно, прошу прощения. Шандер начал подниматься со стула, давая понять, что пора прощаться. Лера вскочила с дивана и сказала, вытаскивая из сумочки телефон, И ещё один момент. Пожалуйста, взгляните на эту фотографию. Как вы думаете, что это такое? Шандар посмотрел на перевёрнутый снимок настенного панно. Похоже на изображение Сарыкали, но какое-то странное. Так что могу ошибаться. Роман лучше в делах этих божественно-демонических разбирается. Он наверняка бы вас просветил. Если не горит, подождите пару дней, как из больницы выйдет, а если горит, Поезжайте к нему. Думаю, он будет в состоянии растолковать картину. Распрощавшись с директором, друзья вышли из трейлера. Хорошенько потерев лоб, словно это помогло бы улучшить мыслительный процесс, Ленусик произнесла: "Что-то я ничего не поняла. Мы тебе потом всё объясним", сказала Валерия. "Сейчас нам надо торопиться". И оставив девушку стоять в недоумении, троица быстро пошла прочь.